Максим Зарецкий Край 4 Глава первая Паршивое пробуждение. Я лежал на чем то холодном, взгляд не мог нормально сфокусироваться, плыл, а еще все тело ломило так, что хотелось завыть. Почти уверен, что последнее было результатом недавно выпитых тоников. следа такое пройти для меня все равно не могло. Вспомнил о том, как и при каких обстоятельствах их использовал, и голову пронзила вспышка боли. Последние минуты моего побега я вспомнил особенно ярко, На автомате попытался обратиться к браслету и вдруг понял, что не могу пошевелиться. Но при этом кольцо с нажитым оставалось при мне. Не взломанное и не заблокированное. Неизвестные решили рискнуть и ограничиться только какой-то парализующей способностью. Что это? Здравая уверенность в своих силах? Или глупость, граничащая с идиотизмом? Рунический домен боевых искусств заработал на полную, и даже несмотря на практически неработающее зрение, я быстро почувствовал присутствие рядом четырех именованных. причем именно людей. Уж очень характерные были ощущения. Ну а Эд и обезьяны отличались, когда я их чувствовал. Очнулся? Рядом появилось расплывчатое пятно и заговорило грубым женским голосом, тем самым, который я слышал перед полным беспамятством. «Извини, но времени на то, чтобы уговаривать тебя пойти с нами, не было». Пришлось решить вопрос сразу и радикально. «Сейчас ты не можешь двигаться из-за стазиса. Зрение скоро вернется, а тело восстановится чуть позже». «Кто вы?» Собственный голос показался мне карканьем, в горле нещадно першило. «Гильдия — защитный порядок», — ответила между тем девушка. «Нас срочно отправили за тобой. Хотели поговорить». Пригласить на разговор к нашему главе. Умеете расположить к себе. Я не удержался и криво усмехнулся. Приглашение, от которого нельзя отказаться. Да, все пошло не так, как мы планировали. Появились эти наемники, еще и рой умбралитов. В городе словно с ума посходили, вздохнула девушка. Я ощутил каким-то образом ее смущение и легкую раздраженность. Слушай, край, давай на чистоту. Мне приказано доставить тебя к главе, и не имеет значения, желаешь ты того или нет. Слишком важно то, о чем с тобой хотят поговорить. Однако я гарантирую, что тебе ничего не угрожает. Более того, мы согласны, если ты пригласишь с собой на разговор кого-то из своей гильдии, неважно кого, даже целую группу с самим Галом, нам скрывать нечего. Но вопрос важен, и его нужно обсудить как можно скорее. «Почему вы не подошли с ним ко мне в городе?» — задал я логичный вопрос. «Во-первых, не успели. Ты уже перешел во врата. А во-вторых, несколько раз городские осведомители целенаправленно посылали нас по другому следу, из-за чего ты успел пересечь портал. Так или иначе, мы здесь. И в отличие от тех ребят, с которыми ты столкнулся совсем недавно, готовы дать тебе любые гарантии». «Но если я не соглашусь, все равно доставите к своему главе», — понимающе добавил я. Иллюзии насчет девушки и ее группы я не испытывал». Совсем недавно они неплохо так приложили меня по голове, чтобы бесчувственного доставить сюда. Кстати, куда сюда, интересно? Я не чувствовал ничего, кроме стен этого помещения, что говорило о каком-то магическом экранировании, которое защищало даже от моего домена. Не думаю, что это было сделано из-за меня. Скорее всего, группа сейчас пряталась здесь. Тебя приглашает к себе глава одной из сильнейших гильдий лабиринта и действующий член совета города, и это не просьба. «А приказ?» «Вот как! Приказ!» Хотелось ответить что-то по типу «А ху-ху, не хо, хо но я сдержался. То, что приглашали меня вместе с моей гильдией, немного успокаивало. Только вот не уверен я, что мне позволят так просто связаться с кланом Гала, о чем прямо и сказал девушке. Зрение уже начало понемногу восстанавливаться. Я мог различить кое-какие предметы перед собой. Удалось даже рассмотреть девушку, с которой разговаривал. И, надо сказать, ее внешний вид сильно контрастировал с голосом. Миловидное, очень молодое, почти детское лицо, светлые волосы и низкий рост. На лбу красовалось что-то вроде обруча из очень тонкого серебристого металла, в середине которого тускло поблескивал алый драгоценный камень. «Та самая особа, что вела группу и выжила меня из моего первого убежища», несмотря на то, что лица ее я тогда не рассмотрел, экипировка и фигура очень напоминали. Значит, не зря посчитал странным то совпадение. Они искали меня, как и тот урод, что напал на меня на крыше. Стоит признать очевидное: меня такие загнали в угол, и иных вариантов, кроме как подчиниться, я пока не видел. Чем так мог заинтересовать члена совета города обычный новичок? Вопрос открытый. Но на вскидку могу предположить. Два варианта. Первый и самый очевидный – мое участие в закрытии земли изменений 54-х врат и получение оттуда ядра лабиринта. Этот артефакт совсем непростой и наверняка может заинтересовать многих. Второй вариант не такой очевидный, но отбрасывать его я не стал. Мой бой с планарным пауком и помощь Лире. В том сражении умерло сразу два очень сильных именованных – Это стало очевидным, когда я использовал его усиленный заряд для метателя. Не удивлюсь, что одна из сильнейших гильдий была как-то связана с Лирой и ее товарищами. Так или иначе, просто так отвязаться от этих ребят я сейчас не смогу. А значит, придется пойти с ними. Весточку Галу в любом случае нужно будет передать. Если их аргументы не брехня, конечно. И обдумать линию поведения в общении с главой этих ребят. Что ж... «Полагаю, раз со мной хотят поговорить с такой настойчивостью, надо пойти навстречу», — ответил я наконец. «Но моя гильдия и ее глава должен знать о происходящем. Без его дозволения во внутренний круг города я не ступлю». «Разумно. Договорились». Тут же согласилась девушка. «Меня зовут Раш, старший офицер гильдии защитный порядок. Еще раз извиняюсь за то, что пришлось тебя оглушить, но так было надо. Видел бы ты себя со стороны». «Безумие в чистом виде. И совершенно очевидно, что напал бы на нас при появлении. Плюсом к этому еще и появившиеся наемники. Нам было не до сантиментов». На это я лишь хмыкнул. Приложили меня знатно. Но свое раздражение решил оставить при себе. «Это делу все равно не поможет». «Кто они и насколько опасны?» Голова уже прошла, мысли не вызывали боль, а зрение практически вернулось. Я сумел разглядеть, что нахожусь в какой-то полупустой комнате с тусклым освещением, а из всей мебели здесь были несколько массивных ящиков и палеты. На одном из таких ящиков я и лежал. Чуть подальше, возле единственной двери, стоял мужчина. От него расходились едва уловимые магические всполохи. Именно он, скорее всего, и отвечал за экранирование помещения, которое я почувствовал, когда очнулся. Еще двух членов этой группы я различил в дальнем углу, Они резались во что-то похожее на карты. Сухой мужчина средних лет с метателем пристроенным возле него и сурового вида женщина, чем-то неуловимо напоминающая мне лиру, только куда старше внешне и опаснее на вид. Довольно серьезные наемники, хоть и из среднего круга, но очень сильны. Их куда больше, экипировка лишь немногим уступает нашей, и среди них имеется сильный медиатор. Пару раз раньше нам приходилось с ними пересекаться с этой конкретной группой. И ребята там неприятные, с неприятными способностями и возможностями. Лучше постараться не пресекаться с ними. «Вы же из внутреннего круга. Настоящие сильнейшие именованные, а там какие-то наемники», — не удержался я. «Это прежде всего профессионалы», — пробурчал со своего места стрелок-сметателем. «И нас всего четверо. Сражаться с нами эти ребята не обязаны. Им достаточно захватить тебя». Или убить, если не получится этого сделать. «Убить проще», — кивнула его напарница, бросая перед собой карту и добавила. «Что-то ты сильно популярен, новичок. Мы тут еще стаю обезьян видели, тоже по твою душу пришли, похоже. Лабиринт, что ли, прогневал чем?» «Этим-то что от меня надо?» — мысленно удивился я. С обезьянами я пересекался только один раз в начальном городе. Думал тогда, что это обычные твари на которых, правда, почему-то не работала проверка браслета. Других дел я с ними не имел. «Вот чего вы нагнетаете?» Вмешалась Раш, которая со всей очевидностью и являлась здесь главной, что удивительно. Она повернулась ко мне, поясняя. «Насчёт обезьян вопрос открытый. Они, похоже, тут давно наладили охоту. Вчера что-то у них пошло не так. Видел то огромное чудище? Это был высший страж Трутин-Роя». И я тебе скажу, в землях изменений сорок х врат эти штуки появляются крайне редко. Ничего удивительного, что гмадрилы всполошились. «И насколько он силен?» — спросил я. «Любопытство не порог, что называется. А мне здесь еще охотится, если выпутаюсь из этой ситуации». «Ну, мы бы с ним справились, конечно, только пришлось бы очень серьезно попотеть. Так или иначе, позволь представить моих людей. Вон тот хмурый стрелок...» Это сапог. Не смотри на его отвратительные манеры, это его обычный способ общаться. А так он самый добрый именованный, с какими я имела дело. «Добрый, но пулю пущу в лоб любому, кто тронет моих товарищей», — важно кивнул стрелок. С ним сейчас режется в карты тишина. Наш маг и один из сильнейших кукольников города продолжила между тем представлять своих людей Раш. При этом, в отличие от сапога, профессию женщины она назвала прямо. С очевидным намеком. Маги-кукольники были знамениты тем, что специализировались на ментальном захвате и управлении другими разумными и не очень жителями порталов. Крайне неприятный противник. Интересно, почему меня оглушили простым ударом в голову вместо того, чтобы взять под контроль? Какое-то ограничение? Так или иначе, кукольники, согласно тому, что я прочитал в файле от гильдии, считались не только лучшими ментальными магами, Ну и сильнейшими поводырями. А вон там, сейчас укрепляет магический экран, древопил. Именно ему ты обязан столь быстрым исцелением. Ну и стазисом тишины. Срастить кости, сломанные сразу в нескольких местах, за пару часов — непростая задача даже для меня, — хмыкнул мужчина, отвлекаясь от своего занятия. — Я почти закончил. У нас будет 5-6 часов на отдых. — Отлично. Спасибо, древ. Поблагодарила его девушка и вновь вернулась ко мне. «Если у тебя еще остались вопросы, задавай. Когда я смогу двигаться? Сейчас у меня не получалось даже нормально пошевелиться, и, если честно, это меня сильно нервировало». «Тишина?» Раш повернула голову к женщине. Так как раз с победной улыбкой собиралась ящика, который использовался игроками как стол, какие-то фишки. «Чего?» Отвлеклась она от своего занятия, пытаясь понять, что от нее хотят. а «Основные движения сейчас верну, тело почти восстановилось, но полностью чувствительность вернется только через пару часов». Я практически сразу почувствовал, как что-то незримое, сдерживающее меня подобно какому-то тяжелейшему грузу, пропало. С трудом, но удалось размять затекшие руки и шею. Вместе с движениями ко мне возвращалась и чувствительность. Я и без того ощущал боль по всему телу, а сейчас и вовсе появилось ощущение, что по мне несколько часов скакали великаны. Тогда других вопросов пока нет. Мне нужно было подумать. От произошедшего, фигурально выражаясь, шла голова кругом. Вот и замечательно. Раз мы все решили и претензий к нам у тебя нет, пока оставлю тебя здесь восстанавливаться. Нужно наметить маршруты и провести разведку. Я почувствовал взгляд тишины внимательный и пробирающий до дрожи. Намек понятен. Кольцо пока использовать не получится. Впрочем, я и не собирался. Нужно осмотреться и разобраться в происходящем. Шансов на побег сейчас практически нет, особенно когда снаружи за мной устроили охоту. Раш подошла к стоящему возле двери древопилу, что-то ему тихо сказала, и уже через секунду исчезла, словно и не было ее. Какой-то высший тип маскировки? Или что-то подобное. Так, ладно. Я глубоко вдохнул, приводя мысли в порядок. Будем действовать последовательно. Получить больше информации, проанализировать, принять решение. И первым делом следует начать с логов браслета. В конце концов, во время боя мне удалось уничтожить много умбралитов. И не только. Энергия жизни плюс 27. Зараженный. Энергия жизни плюс 28. Зараженный. Энергия жизни плюс 287. Зараженный. Элита. Энергия жизни плюс 21. Зараженный. Энергия жизни плюс 29. Зараженный. Энергия жизни плюс 27. Зараженный. Энергия жизни плюс 27. Зараженный. Энергия жизни плюс 922. Человек. Энергия жизни плюс 1513. Человек. Уничтожение элитного существа. Прогресс 5 из 10. В процессе. Убийство существ с маркером «зараженный». 6 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером «человек». Прогресс 8 из 20. В процессе. «Сколько, сколько я получил энергии за людей? Это что там за монстры-то были такие? И почему их два?» Я точно видел, как огонь заряда метателя убил того мужчину с квадратным подбородком, но больше там никого не было. Возможно, задел какого-то невидимку, или человек находился на нижних этажах, можно только гадать. Но за один выстрел я получил больше двух тысяч энергии безумие какое-то. Собранной энергией жизни 5784 из 10 тысяч в процессе основное задание. Общее количество энергии жизни — 8466. Вот так. Одним махом я набрал больше половины нужного количества энергии для выполнения основного задания. Но самое удивительное и странное было даже не в этом. Дальше Лок сходил с ума. Внимание! Получен мусорный навык, умноженное на 11. Внимание! Получен легендарный навык. Внимание! Получен легендарный навык. Внимание! Получен легендарный навык, профессиональный на выбор. Куча сообщений с полученными мусорными навыками. Непонятно откуда. Я даже столько существ не уничтожил. И кое-что новое. Сообщение, которое еще ни разу не встречалось мне. Внимание! Вы остановили и уничтожили в одиночку враждебных именованных...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 О таком мне раньше слышать не приходилось. Понятия не имею, что там внутри контейнера было, но, очевидно, совсем непростая вещь. Я усилием воли погасил вспыхнувшее любопытство. Пока с этим можно и нужно повременить. На кучу мусорных навыков мне плевать. Беглый взгляд показал, что там не было ничего интересного. А вот легендарные — это важно. Особенно сейчас, когда у меня появились дополнительные очки способностей. Возможно, это мой единственный шанс не только значительно усилиться, но и получить пару аргументов на случай будущих проблем с гильдией «Защитный порядок».